— Добрый вечер, господа, извините, — отъезжал по хозяйству, — сказал Артем, вводя в комнату. Он по-хозяйски поправил в камине поленье, задернул неплотно висевшую штору, оглядел овальный красного дерева стол. — Меня зовут Артем. Отчество своего он никогда не называл. Я местная охрана, «Меня можете вызвать, нажав вот эту кнопку». Он указал на бронзовую подставку, стоявшую на мраморной доске камина. Переставил подсвечник, тем самым включив систему прослушивания. Гости глухо молчали, причем один из них отвернулся от огня, прикрыв лицо ладони, якобы слишком жарко. Артем не удержался и спросил, «Может, стол отодвинуть слишком близко к огню?» «Не беспокойтесь, все в порядке», — неожиданно мягко и вежливо ответил мужчина постарше, лет 50 с сильной сединой. «Артем, пожалуйста, распорядитесь подать бутылку водки. Я не люблю виски». «Всей момент нарисуем. Разрешите идти отдыхать? Если что, вызовите». «В спальных комнатах немного отопления барахлит. Я покажу, как с ним править". Артем, заметив, что гость, упорно прятавший свое лицо, достал сигару, ловко выхватил из камина головешку и на изящном кованом в садке поднес ему. Тот прикурил и невольно показал лицо. Артем узнал популярного телевизионного комментатора. «Водка сейчас будет. На горячее рекомендую мясо. Рыба сегодня неудачная. Желаю хорошего аппетита и не прощаюсь». Артем вышел, в коридоре сердито сказал Лакею. — Чего у тебя водители в машинах? — Пригласи в дом, корми, Раз хозяева и дай ребятам выпить и спальню ему главую прогрей, а то холодина в доме. — Да, водки гостям подай. — Чего ты русским людям виски суешь? — Ты сам глотни, а то замерз, вижу. — Действительно холодновато, Артем Григорьевич, ветер северный, и вообще отопления на такой домино не хватает, — ответил повисевшим голосом парень, понимая, что слово «глотни» очень обтекаемо. Дома Артем первым делом запер дверь, накинул на скобу здоровенный крюк и включил прослушивание. Громко звякнуло, видно вилка о тарелку. Артем уменьшил звук. «Кто у вас командует эфиром? Что давать программу, а что не давать?» спросил старший, и голос его совсем не был мягок и вежлив. «Смотря какой материал, когда поступил?» «Кто в данный момент из начальства на месте?» ответил молодой. «Обычно главный редактор, а если очень громкое дело, да директор». Предположим, вы получили официальное сообщение, что в метро произошел сильный взрыв. Катастрофа. Сотни человеческих жизней унесло. Вас пять минут до выхода в эфир. Вы бежите получать разрешение? Значит, метро, — подумал Артем. Для фашистов решение естественное. Сами-то в метро не ездят. Вы политики прекрасно знаете, — ответил молодой. Если сделал что-то неположенное, инициативу проявил... Башко-то Вы сообщаете о происшедших событиях без всяких комментариев. Голый факт, так сказать. Главный комментатор у нас Александр Тури. Может, выпьем? Наступила пауза, в которой можно было расслышать слабый стук не посуд. Ваше здоровье, сказал молодой. Спасибо. Не надоело служить в холуях у демократа? Телевизионщик хохотнул. А мне едино, демократы, консерваторы. Честно сказать, я вас не различаю. Простите, мне кажется, вы сами путаетесь. Случается. Многие мечутся, в глазах ребит. Ты парень взрослый, сам понимаешь, как говорил Ульянов. Все решает вопрос власти. Каждый хочет сидеть в лодке, которая первой придет к берегу. Я тоже не идеалист от рождения дальтоник. Цвета не различают. Некоторые хотят чужую лодку потопить, свою подтолкнуть. Сегодня шаткое равновесие, если произойдет взрыв, в прямом или переносном смысле слов, сначала в одном, потом и во втором. Нынешняя власть стоит на краю достаточно легкого толчка.